«Ты начинаешь мне нравиться!» Аристарх удобнее примостился у крышки и посмотрел на Степана. «Ты уже думал, что спасся, да?» «Насмешивая, — спросил он, — нет, от нас не спасёшься. Это невозможно, если, конечно, не носить на голове того, но что вы люди натягиваете на голову, когда гоняете по льду кривыми палками мяч. Так шлем сказал Степан, и едова не подпрыгнул от радости. Он же висит у него в кладовое, и у Василия тоже есть свой шлем, ведь они играют за сборную класса по хоккею. «Вот-вот», — подхватил Аристарх, — «я еще сам не проверял, но нас учили, что от такого шлема колдовские приказы и наговоры отлетают, как горох от стены». «Эй, а чего это ты так обрадовался?» «Да, мол, если узнал об этом, то уже спасен, хе Тот шлем еще достать надо, а где ты его достанешь? В погребе он, как то сам убедился, не валяется, а из погреба ты уже никогда не выборешься. Так что лучше давай поговорим о чем-нибудь другом. Прибывал кот голосом, который не предвещал ничего хорошего. Давай поговорим хотя бы о человеческом коварстве. О каком коварстве? спросил Степан. «Вот он, как он!» Спросил кот и пощупал шишку на голове. «Кто, как не ты, человек, устроил эту ловушку с горшком?» «Так ты же сам надел его на голову. Молко надо было перелить миску или еще во что-то, но не лезть горшок». Аристарх недоверчиво уставился на Степана. «Так что же, выходит, я сам себя поймал?» «Выходит, так». «Вон она что!» «А что же ты сам его не перелил?» «Потому что твой голос прикажал сложить все под кустом и убираться прочь». Ристарх почесал себя за ухом и надолго задумался. «Странность какая!» «Наконец это звался он». «Если бы ты только знал, как я вас, людей, ненавидел раньше. А вот поговорил я с вами, угостили вы меня разик-другой». И ненависть моя начала выветриваться, словно дым из трубы. Чего бы это, а?» Степан промолчал. Он думал лишь об одном. Как бы ему добраться до кошачьего загребка? А еще это новость о шлеме? «Кажется, я начинаю догадываться». Не ожидая ответа, продолжил Аристарх. «Видимо, это от того, что вы с самого начала относились к нам, но ну, как к себе подобным». «Конечно». — отозвался Степан. — Мы не думали вас ничего такого. Просто хотели взять над вами шефство и только. Аристарх насторожился. — А что это за птица такая? — спросил он. — Да не птица, только ты все равно не поймешь. — Может быть. — согласился Аристарх. — Ну, я буду стараться. — Ну что же, — сказал Степан. — Слушай, у нас у пионеров есть такая обязанность. Помогает всем стареньким и больным. Траву налюбить, принести воды, сбегать в магазины за лекарствами. А тут выпрыг шли. Смотрим, старенькая бабушка и с ней голодный, ходящий кот. Вот Таня говорит, давайте возьмем над ними шество. Ну, я послушал, а выеял за это. У Степана задрожал подбородок, защипало в глазах. Он торопливо отвернулся. Аристарх задумался. Странные вы, дети, какие-то существа. Откликнулся он через минуту. Даже больше скажу. Хотя меня и учили всю жизнь ненавидеть человеческий род, все равно ты мне почему-то начинаешь очень нравиться. Если прикажут выцарапать тебе глаза или столкнуться с обрыва, видимо, я уже не смогу этого сделать. У меня тоже есть своя совесть. Внезапно кот вскочил на ноги. Горби спину, он стал сматриваться куда-то вдаль. «Кажется, еще один, кач, пожаловал». Заметил он. «Не обижайся, но придется тебя закрыть». Крышка с глухим стуком закрыла отверстие. Земля тоненькими вкратчивыми струйками посыпалась на пол. Стало так тихо, что Степан услышал, как в глубине погреба скребутся лягушата.